Уголовное законодательство дополнялось указом Президиума Верховного Совета СССР об усилении уголовной ответственности за изнасилование 4 января 1949 года. Об уголовной ответственности лиц, виновных в пропаганде войны 12 марта 1951 года об усилении уголовной ответственности за нарушение правил безопасности ведения работ в угольных и сланцевых шахтах 14 февраля 1953 года. Послевоенные годы ознаменовались и двумя актами милосердия. Первую амнистию даровал 7 июля 1945 года сам Сталин. Вторую в марте 1953 года преподнесли народу Берия, Маленков и Хрущев. По сталинской амнистии освобождались от наказания осужденные к лишению свободы на срок не свыше трех лет за преступления, связанные с обстоятельствами военного времени. Самовольный уход с предприятий, нарушение светомаскировочного режима, И тому подобное. Лишение свободы на срок свыше 3 лет сокращалось наполовину. С ряда категорий, отбывавших наказание, одновременно снималась и судимость. Однако незаконно репрессированные от такой амнистии получили очень мало. Она не распространялась на осуждённых за контрреволюционные преступления чувствия социалистической собственности, расстраты и некоторые другие не облегчила участь жертв сталинского террора и бериевско-маленковско-хрущёвское амнистия 1953 года. По признанию самого Хрущёва, освобождены были уголовники, убийцы, грабители, мерзавцы и всякие подлые люди. Когда они вернулись, Стали продолжать грабеж и убийства. Ропот пошел среди народа, что воров и убийц выпустили, и они делают свое грязное дело. Сколько их было освобождено, я боюсь сказать. Но это была огромная армия. Политические же заключенные и ссыльные все остались в тюрьмах и ссылках. А там их по-прежнему находилось сотни тысяч. Таким образом, тоталитарная сталинская система для осуществления массовых репрессий создала жестокое уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Оно не гарантировало человеку справедливости и объективности. Наоборот, это законодательство развязывало руки репрессивным органам творить свои чёрные дела. О том, как они это конкретно делали, Речь пойдёт ниже. Глава вторая. Репрессированные работники партийного и государственного аппарата. Характерной чертой сталинских репрессий явилось то, что ими были охвачены все слои общества и государственные структуры. Не стали исключением и работники партийного и государственного аппарата. Идеологической основой репрессивных мер здесь стали указания вождя народов и решения съездов и пленумов ЦК ВКПБ об усилении борьбы с троцкизмом, национализмом и другими измами. Эти указания и решения были подхвачены в республиках и на местах При этом руководящее ядро партийного и государственного аппарата, особенно в середине 30-х годов, по сути, занималось самоедством. Это касается в частности ЦК партии большевиков Украины. С его первым секретарём Косеором в пылу самообечивания они на 13-м съезде КПБУ 1937 года и состоявшихся в то время плену Махцека объявили Компартию Украины сплошь и рядом с засоренной троцкистскими, зиновьевскими и бухаринскими элементами. Особенно доставалось бывшим бородбистам.